Тараканьи смеются усища, И сияют его голенища, А вокруг него сброд Танкашеих вождей. Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Он один лишь бабачит и тычит.